Всю дорогу до библиотеки они с мэтом шли молча, стараясь держаться тени и избегая освещенных участков. Он не мог позволить себе, чтобы его заметили. Хотя Стефан вернулся, чтобы помочь городу Феллсчерч, он явственно ощущал, что город Феллсчерч не хочет его помощи. Он был здесь незваным гостем, чужаком. Если его поймают, ему не поздоровится. Вскрыт замок на дверь библиотеки оказалось легко. Элементарный пружинный механизм. Дневники были именно там, где говорила Бонни. Усилием воли Стефан остановил уже протянутую к дневнику Елены руку. Там были записи, сделанные в последние дни ее жизни, написанные ее почерком, если он сейчас начнет об этом думать. Он сосредоточил все внимание на лежащей рядом книге в кожаном переплете. А разбирать выцветшие чернила на пожелтевших страницах было нелегко, но через несколько минут его глаза привыкли к мелкому сложному почерку с изысканными завитками. В дневнике рассказывалась история о Норее и ее мужа которые вместе со Смолвудами и еще несколькими семьями давным-давно пришли сюда, в эти пустынные места. Им угрожала не только оторванность от внешнего мира и голод, но и дикая природа. Анория рассказывала об их жизни просто и откровенно, без всякой сентиментальности. На этих страницах Стефан нашел то, что искал. Покрутив затекшей шеи, он внимательно перечитал запись, потом откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Он был прав. Сомнения развеялись. Значит, он правильно понял, что именно произошло недавно в Фелсчерч. На секунду его охватил приступ бешеной ярости, ему захотелось рвать, крушить, терзать. Сью, прелестная Сью, подруга Елены, погибла ради этого. Кровавый ритуал, кощунственное посвящение ему хотелось убивать. Потом приступ ярости миновал, и на смену ему пришла страстная решимость остановить то, что происходит, и навести порядок. — Я обещаю тебе, — прошептал он, мысленно обращаясь к Елене, — я остановлю это. Не знаю, каким способом, но остановлю. Он поднял глаза и увидел, что Мэтт смотрит на него. Мэтт держал в руках дневник Елены, заложив его большим пальцем. Сейчас его глаза были такими же темно-синими, как у Елены. «Слишком темными, полными смятения, грусти и чего-то похожего на ожесточение». «Ты нашел, что искал», — сказал мэт «И то, что ты нашел, очень плохо?» «Да». «Чего, в сущности, и следовало ожидать?» мэт вернул дневник Елены на полку. В его голосе слышалось чуть ли не удовлетворение, как у человека, чьи ожидания только что подтвердились. «Я мог бы сэкономить твое время». Мэтт обвел глазами темную библиотеку, позвякивая мелочью в кармане. При взгляде на него могло показаться, что он спокоен, но голос его выдавал. Он звенел от напряжения. «Представь себе самое худшее, что только может быть, и попадешь в точку», — закончил он. мэт Стефан почувствовал укол беспокойства. После своего прибытия в Фелсчерч он был слишком занят, чтобы внимательно присмотреться к мэту Только теперь он понял, что это непростительная глупость. Что-то в Мэтте было ужасающе неправильно. Все его тело было напряжено. А разум, чувствовал Стефан, погружен в боль и отчаяние. «Что с тобой, мэт тихо спросил Стефан. Он встал и подошел к нему. «Я что-то сделал не так? Я в норме». «Ты дрожишь?» Это было правдой. По натянутым мускулам Мэтта пробегали судороги. «Говорю тебе, я в норме!» мэт отшатнулся от него и защитным жестом свел плечи. «И вообще, что ты мог сделать не так, но разве что увел у меня девушку и позволил ее убить?» Этот укол был другим. Удар был направлен в сердце Стефана и попал прямо в цель. «Как лезвие, когда-то давно убившее его». Стефан попытался дышать ровно. Он не доверял себе и поэтому предпочел ничего не говорить. «Прости меня». Голос мэта был свинцово-тяжелым, а когда Стефан взглянул на него, то увидел, что напряженные плечи опустились. Это было скотство. Так говорить. «Ты сказал чистую правду». Стефан помедлил, а потом добавил ровным голосом. «Но дело ведь не только в этом, верно?» мэт не ответил. Он смотрел в пол, ковыряя что-то невидимое на скомботинка. В тот момент, когда Стефан уже отчаялся что-нибудь услышать, он поднял на него глаза и задал ответный вопрос. «Мир? Какой он на самом деле?» «Какой что?» «Мир! Ты его повидал, Стефан? У тебя ведь было лет четыреста, пятьсот форы, так? И я хочу спросить. Мир в общем и целом стоит того, чтобы его спасать? Или он в общем и целом просто большая куча дерьма?» Ох, Стефан закрыл глаза. «А люди, а, Стефан? Род человеческий? Кто мы такие? Болезнь? Или просто симптом? Вот смотри. Возьмем кого-нибудь, например. Например, Елену?» На мгновение голос Мэтта дрогнул, но он продолжил. «Елена пожертвовала жизнью, чтобы в этом городе могли спокойно жить такие девушки, как Сью. А теперь Сью мертва. Все началось заново и никогда не закончится. Нам не победить». Какие ты делаешь из этого вывода, мэт Вот что я хочу спросить на самом деле. В чем смысл? Может, все это какая-то космическая шутка, которую я не понимаю? Или просто огромная идиотская ошибка? Понимаешь, что я хочу сказать? Понимаю, мэт Стефан сел и запустил пальцы в волосы. Если ты помолчишь минутку, я попытаюсь ответить тебе. мэт пододвинул стул и сел на него верхом. «Поехали? Ты уж постарайся». Он смотрел на него угрюмо и вызывающе, но Стефан видел, что за этим взглядом скрывается невыносимая боль. «Я повидал много зла, Мэтт. Больше, чем ты можешь себе представить», начал Стефан. «Я сам творил зло. Зло всегда будет частью моей натуры, как бы я этому не сопротивлялся. Иногда мне казалось, что человеческая раса зло намного большее, чем наша Иногда, что в обеих наших расах так много тех, кто сеет зло, что уже неважно, что происходит со всеми остальными. Впрочем, если разобраться, то я знаю не намного больше, чем ты. Нет, я не могу тебя утешить, мол, конечно, смысл есть, или да, рано или поздно все будет хорошо. Стефан посмотрел мэту в глаза и сказал, тщательно подбирая слова. — Но у меня к тебе встречный вопрос. — Ну и что тогда? мэт уставился на него. — И что тогда? «Вот именно, и что тогда?» «Если Вселенная — это зло, и как ни старайся что-нибудь исправить, все равно бестолку». В голосе Мэтта все отчетливее звучало недоверие. «Да, именно. Ну и что тогда?» Стефан наклонился вперед. «Что ты, Мэтт Ханникат, станешь делать, если окажется, что все, что ты сказал, правда? Что будешь делать ты, лично ты? Сложишь руки и поплывешь по течению?» Мэтт крепко сжал спинку стула. «Ты это о чем? Можно ведь и так. Просто плыть по течению. Дамон все время это твердит. Можно встать на сторону зла, ведь зло всегда побеждает, и никто тебя не упрекнет. Ведь если мир таков, то с какой стати ты должен быть другим?» К чертям собачьим заорал мэт в его синих глазах полал огонь. Он даже привстал со стула, пусть Дамон так и делает. Но даже если мы проиграли, это не повод сидеть сложа руки. Даже если я буду точно знать, что мы проиграли, я все равно буду бороться. Проклятие, я должен бороться. Я знаю. Стефан откинулся на спинку, и на его губах промелькнула слабая улыбка. Она была усталой, эта улыбка, но в ней ясно читалось, что в этот момент он чувствует внутреннюю близость с мэтом А через секунду он догадался по лицу Мэтта, что тот это понял. «Я знаю. И я тоже так считаю», — продолжал Стефан. «Нельзя сдаваться только потому, что у нас мало шансов. Мы должны бороться, потому что иначе остается только одно — сдаться». «Я не собираюсь сдаваться», — стиснув зубы, сказал Мэтт. «Наконец-то пламя, которое все это время пылало глубоко внутри, пробилось наружу. Ни в чем и никогда». «Никогда — это довольно долгий срок», — — усмехнулся Стефан. — В общем, не знаю, стоит оно того или не стоит, но я тоже собираюсь бороться. Я понятия не имею, есть ли у меня шансы. Но я попытаюсь. — Это единственное, что мы можем, — сказал мэт Он медленно встал и выпрямился. Напряжение ушло из его мышц, а глаза опять стали голубыми, пронзительными, такими, каким их помнил Стефан. — Ладно, — тихо закончил он. — Если ты нашел то, что искал, лучше бы нам вернуться к девушкам. Стефан задумался, стараясь переключиться. «Мэтт, если я все понял правильно, то в ближайшее время девушкам ничего не грозит. Хотя все равно будет лучше, если ты их подменишь. А я почитаю еще кое-что, раз уж пришел сюда. Был такой человек по имени Гервасий Тельберийский, который жил в начале 13 века. — Еще до тебя, — ухмыльнулся мэт и на лице Стефана появилась тень улыбки. Секунду они стояли молча, глядя друг на друга. «Договорились. Думаю, встретимся у дома Вики». Мэтт пошел было к двери, но тут же остановился. Внезапно он снова обернулся и протянул руку. «Я рад, что ты вернулся, Стефан». Стефан пожал его руку. «А я рад, что ты это сказал». Больше он не произнес ни слова, но где-то внутри почувствовал тепло, которое чуть-чуть смягчило острую боль. И чувство одиночества».